Ошибка смерти. Смерть появилась неожиданно, когда Инакентий лежал на своей кровати и смотрел в окно. На семериане сегодня красовалась алая мантия, усыпанная переливающимися звёздами. Роскошные волосы, уложенные в задумчиватую причёску, украшены нежными розами и камелиями. На изящных руках Красавались браслеты с камнями причудливой формы. Инакентий невольно залюбовался ею, так что не сразу услышал, что она обращается к нему. Смотри, какая прекрасная погода на улице, а ты всё бака себе пролёживаешь. Встал бы, да погулял, пока это возможно. Ну, так я вроде как в коме, беспечно ответил старик. Ой, вечно у тебя отговорки. Это твоё тело в коме, а ты вообще-то душа. Ты можешь обретать телесную плоть, если пожелаешь. Попробуй силой мысли стать осязаемым. Инакеньки попробовал обрести плоть, и ему действительно почти удалось. Он подошёл к зеркалу и увидел, что его силуэт немного просвечивает. В этот момент буквально сквозь него в палату прошмыгнула шустрая молоденькая медсестра. Она на секунду задержалась у кровати старика, затем проверила состояние приборов и снова упорхнула за дверь. И наденький поближе подошёл к своему телу, я обмоллел. На кровати лежал он сам, только младше, лет на 20. Густые волосы покрывали его голову, глаза закрыты, но лицо безмятежное и спокойное. Что же все они, врачи и медсёстры, «Не видят, что я изменился», – с испугом проговорил он. «Да что они вообще видят, эти люди?» Смерть театрально закатила глаза. Каждый смотрит сквозь розовые очки своих иллюзий. Они скорее поверят в то, что и так очевидно, чем позволят увидеть настоящую реальность. Многие люди совсем разучились верить в чудеса. Видеть истинное положение вещей могут только дети. Ну и некоторые взрослые. Петровна, к примеру, заметила, что ты изменился, но не говорит никому, боится, что её направят на лечение к психиатру. Смерть захохотала. Она игриво потянулась и сказала, смакуя каждое слово: "Как это замечательно, что подходит к концу мой срок пребывания на этой земле. Скоро я стану свободной и снова отправлюсь в свою ангельскую обитель". поскольку я исправила свою последнюю ошибку. Какую ошибку? спросил старик. О, это очень интересная и поучительная история. Сейчас я тебе расскажу. Ты уже понял, что нам ангелам нельзя иметь любимчиков. Но есть ещё одна девушка, очень уж она мне нравится. В это время в палату заглянул Роман Викторович. А из ардинаторской до них донёсся вкуснейший аромат кофе. И накинтий глубоко вздохнул его, и зажмурился от удовольствия. Как давно он не мог себе позволить этот чудесный напиток. Теперь же запах щекотал его рецепторы и будоражил воспоминания. От смерти не укрылось это и два заметное движение, и она невольно залюбовалась тем, Как красивый, хорошо сложённый мужчина наслаждается ароматом. "А не выпьет ли нам с тобой по чашечке божественного напитка?" сказала она. "А что? Это возможно?" удивился Инакентий. "Я же ангел, я могу исполнять любые желания". Она щёлкнула пальцами, и в воздухе появился поднос с кофеенником и двумя фарфоровыми чашечками. Он остановился в воздухе, как раз между Инакентием и Семирианой. Она снова взмахнула рукой, и вкуснейший напиток наполнил их чашки. Инакентий с сомнением взялся за ручку. На удивление чашка оказалась осязаемой, и он чувствовал, как держит её в руках. Он сделал маленький глоток. Кофе оказался очень горячим и невероятно вкусным. Инакентий чувствовал Как нежный напиток обжигает слизистую, наполняя его тело приятным теплом. "Невероятно вкусно", сказал он. "А это всё по-настоящему?" "Нет, конечно. Это иллюзия", сказала Смерть. "Всё в этом мире не по-настоящему". Она демонстративно обвела рукой вокруг себя. "Но зато какая прекрасная иллюзия", согласен Старик поставил чашку на поднос. Семериана хлопнула в ладоши, и поднос исчез. Так вот, есть у меня ещё одна любимица, очень яркая и необычная. И имя у неё совершенно неземное. Нателла, что означает поцелованная ангелом. Красивое имя, подтвердил Инакентий, отправляясь на эту землю. Нателла сама выбрала себе непростую судьбу, а я должна была её охранять. Ангелам нельзя вмешиваться в судьбы людей, но мы можем охранять их и исполнять желания. Мне стало жаль Нателлу. У неё были сложные отношения с матерью, поэтому она убегала из дома и пряталась в библиотеках, погружаясь в удивительные книжные миры. Ещё маленькой девочкой она стала писать красивые стихи. И я знала, что её ожидает большое будущее, но мне показалось, что этого недостаточно, поэтому я решила ей помочь и стала ей сказочно вести во всём. За что бы она не взялась, всё получалось играючи, во что бы не играла, в лотерею или пари, везде выигрывала, срывала джекпоты. А после 5-10 ей вообще попёрло. Она купила себе Уютную двухкомнатную квартиру мечты в центре города с огромной ленточной лоджией в тихом дворе. Но вдруг я заметила, что она стала грустной, стихи писать перестала, и тогда я поняла, что совершила ошибку. Обеспечив своей любимице богатую жизнь, я перекрыла ей путь к творчеству. Надо было срочно исправлять ошибку. Тогда я стала знакомить её с интересными людьми. которые, так же, как и она, писали стихи и прозу, сочиняли музыку, и Нателла снова расцвела. Она стала вновь писать чудесные стихи, а потом познакомилась с композитором, который стал писать для нее музыку. Вскоре появились еще несколько заказчиков, которые наперебой заказывали у нее тексты, и деньги к ней потекли рекой. Я смотрела на землю сверху несколько тысяч лет, Я помогала многим людям, но только после того, как пришла в этом обличии на землю, я наконец поняла, что в каждом человеке заложен огромный потенциал, который позволяет ему самому без всякой помощи получать всё, что захочется. Теперь я просто наблюдаю за Нателлой и радуюсь, что у неё так хорошо всё складывается. Она сумела реализовать свои мечты, причём без посторонней помощи. Семириана как-то лукаво усмехнулась. Ну, почти без посторонней помощи. И где она сейчас? Она повстречала русского итальянца и вышла за него замуж. Филипп просто звезда. Очень хорош с собой, интеллигентный и к тому же застенчивый. Он приехал работать в город, где жила Нателло, как приглашенный специалист-инженер. У него отец итальянец, А мама русская. Поэтому проблем с языком у них нет. Теперь они живут на две страны, то тут, то в Италии. Там на побережье у него своя вилла, тоже небольшая, но очень уютная, с двориком. До море рукой подать. Наталья с ним просто расцвела, постройнела и стала выглядеть ещё лучше, чем была до этого. Теперь у них есть всё, что можно пожелать. поскольку он какой-то очень редкий специалист, и ему очень много платят. Семериана немного смущённо отвела взгляд в сторону, и Накентия вдруг осенила. Признайся честно, это ведь ты их познакомила. Какой догадливый. Ну и что тут такого? Семериана театрально закатила глаза, своим видом показывая, что ничего сверхъестественного не произошло. Понимаешь, Раньше Филипп был женат на жутко красивой, но склочной, вечно гуляющей итальянке Иванне, шумной и агрессивной. Я давно за ней наблюдала, так как она уж очень близко подходила к опасной черте. И вот однажды, темпераментно ругаясь с водителем, которого сама же и подрезала, Иванна отскочила прямо под колёса другой машины. Я её отправила в Миреной, а поскольку она была дочкой миллиардера, В наследство Филипп получил недвижимость, винный заводик и солидный счёт в банке. Мне не хотелось, чтобы такой мужчина снова попался на удочку необразованной, но красивой обольстительницы. Теперь же он наслаждается высокоинтеллектуальным общением и счастлив не меньше, чем сама Нателла. И накинти осторожно смотрел на Семириану. В его душе разгорались очень странные чувства. Неожиданно появилось острое желание обнять ее, прижать к себе, поцеловать, и он решился, протянул руку и обнял ее гибкое тело, чувствуя, как оно подалось ему навстречу. Он осязал ее буквально каждой клеточкой своего тела, но в то же время он чувствовал себя бестелесным созданием. Некоторое время они оба словно парили в невесомости. Задыхаясь от нежности, он приблизился к ней, взял за руку. Смерть молчала, а Инакенте осмелел и прильнул к её губам. Смерть ответила на поцелуй так, словно это последний поцелуй в её жизни. Они обнялись так крепко, что буквально сплелись воедино.